И вдруг Оджелви заметил, что круглая вершина цилиндра медленно вращается. Он обнаружил это, едва заметное вращение, только потому, что черное пятно, обывшее бывшее против него пять минут назад, находилось теперь в другой точке окружности. Все же он не вполне понимал, что это значит, пока не услышал «глухой» скребущий звук и не увидел, что черное пятно продвинулось вперед почти на дюйм. Тогда он, наконец, догадался, в чем дело. Цилиндр был искусственный, полый, с отвинчивающейся крышкой. Кто-то внутри цилиндра отвинчивал крышку. «Боже мой!» — воскликнул Оджилви. «Там внутри человек!» «Эти люди чуть не сжарились, они пытаются выбраться!» Он мгновенно сопоставил появление цилиндра со взрывом на Марсе. Мысль о заключенном в цилиндре существе так ужаснула Оджилви что он позабыл про жар и подошел к цилиндру еще ближе, чтобы помочь отвернуть крышку. Но, к счастью, пышущий жар удержал его вовремя, и он не обжегся раскаленный металл. Он постоял с минуту в нерешительности, потом вылез из ямы и со всех ног побежал к Окингу. Было около шести часов. Ученый встретил возчика и попытался объяснить ему, что случилось, но говорил так бессвязно, и у него был такой дикий вид, шляпу он потерял в яме, что тот просто проехал мимо. Также неудачливо обратился он к трактирщику, который только что отворил дверь трактира у хорсолского моста. Тот подумал, что это сбежавший сумасшедший, и попытался было затащить его в распивочную. Это немного отрезвило Отжилви, и он, увидев Гендерсона... Лондонского журналиста, копавшегося у себя в садике, он окликнул его через забор и постарался говорить как можно толковее. Гендерсон начал: "Отжилви. Прошлую ночь вы видели падающую звезду, но она на Хорсолской пустоши." «Боже мой!» — воскликнул Гендерсон. «Упавший метеорит! Это интересно, но это не простой метеорит. Это, это цилиндр, искусственный цилиндр, и, и в нем что-то есть». Гендерсон выпрямился с лопатой в руке. Что такое? Переспросил он. Он был туговат на одно ухо. Отжилви рассказал все, что видел. Гендерсон с минуту соображал. Потом бросил лопату, схватил пиджак и вышел на дорогу. Оба поспешно направились к метеориту. Цилиндр лежал все в том же положении а звуков изнутри не было слышно, а между крышкой и корпусом цилиндра блестела тонкая металлическая нарезка. Воздух или вырывался наружу, или входил внутрь с резким свистом. Они стали прислушиваться, постучали палкой по слою нагара и, не получив ответа, решили, что человек... Или люди, заключенные внутри, либо потеряли сознание, либо умерли? Конечно, вдвоем они ничего не могли сделать. Они прокричали несколько ободряющих слов, пообещав вернуться, и поспешили в город за помощью». Возбужденные и растрепанные, запачканные песком, они бежали в ярком солнечном свете по узкой улице в тот утренний час, когда лавошники снимают ставни витрин, а обыватели раскрывают окна своих спален. Гендерсон прежде всего отправился на железнодорожную станцию, чтобы сообщить новость по телеграфу в Лондон. Газеты уже подготовили читателей к тому, чтобы услышать эту сенсационную новость. К восьми часам толпа мальчишек и зевак направлялась к пустоши, чтобы посмотреть на мертвецов с Марса. Такова была первая версия о происшедшем. Я впервые услыхал об этом от своего газетчика в четверть девятого, когда вышел купить номер Дейли Кроникл. Разумеется, я был крайне поражен и немедленно пошел через шоу бридж к песчаному карьеру. На Хорселской пустоши. Около огромной воронки, где лежал цилиндр, я застал человек двадцать. Я уже говорил, как выглядел этот колоссальный, зарывшийся в землю снаряд, дерн и гравий вокруг него обуглились, точно от внезапного взрыва. Очевидно, при ударе цилиндра вспыхнуло пламя. Гендерсона и Отжилви там не было. Вероятно, они решили, что пока ничего сделать нельзя, и ушли завтракать к Гендерсону. На краю ямы, болтая ногами, сидело четверо или пятеро мальчишек. Они забавлялись пока я не остановил их, бросая камешки в чудовищную махину. Потом, выслушав меня, они начали играть в пятнашки, бегая вокруг взрослых. Среди собравшихся были два велосипедиста, садовник паденщик которого я иногда нанимал, девушка с ребенком на руках, мясник Грег со своим сынишкой, несколько гуляк и мальчиков, прислуживающих при игре в гольф, и обычно снующих возле станции. Говорили мало. В то время в Англии немногие из простонародья имели представление об астрономии. Большинство зрителей спокойно смотрело на плоскую крышку цилиндра, которая находилась в том же положении, в каком ее оставили Отжилви и Гендерсон. Я думаю, все были разочарованы, найдя вместо обуглившихся тел неподвижную громаду цилиндра. Некоторые уходили домой, вместо них подходили другие. Я спустился в яму, и мне показалось, что я ощущаю слабое колебание под ногами. Крышка была неподвижна. Только подойдя совсем близко к цилиндру, я обратил внимание на его необычайный вид — На первый взгляд он казался не более странным, чем опрокинувшийся экипаж или дерево, упавшее на дорогу. Пожалуй, даже меньше. Больше всего он был похож на ржавый газовый резервуар, погруженный в землю. Только человек, обладающий научными познаниями, мог заметить, что серый нагар на цилиндре был непростой окисью, что желтовато-белый металл, поблескивавший под крышкой, был необычного оттенка. Слово «внеземной» большинству зрителей было непонятно. Я уже не сомневался, что цилиндр упал с Марса, но считал невероятным, чтобы в нем находилось какое-нибудь живое существо. Я предполагал, что развинчивание происходит автоматически. Несмотря на слова «Отжилви», я был уверен, что на Марсе живут люди. Моя фантазия разыгралась. Возможно, что внутри запрятан какой-нибудь манускрипт. Сумеем ли мы его перевести? Найдем ли там монеты, разные вещи? Впрочем, цилиндр был, пожалуй, слишком велик для этого. Меня разбирало нетерпение посмотреть, что там внутри. Около одиннадцати... 11... Видя, что ничего особенного не происходит, я вернулся домой, в Мэйбери, но я уже не мог приняться за свои отвлеченные исследования». После полудня пустырь стал неузнаваем. Ранний выпуск вечерних газет поразил весь Лондон. «Послание с Марса! Небывалые события в Окинге!» — гласили заголовки, набранные крупным шрифтом. Кроме того, телеграмма «Отжилви астрономическому обществу» сполошила все британские обсерватории. На дороге у песчаной ямы Стояли полдюжины пролеток со станции Фаэтонис, Чопхэма, то карета уйма велосипедов. Много народу, несмотря на жаркий день, Пришло пешком из Окинга и Чертси, Так что собралась порядочная толпа, Было даже несколько разряженных дам. Стояла удушливая жара, На небе ни облачко, ни малейшего ветра, и тень можно было найти только под редкими соснами. А вереск уже не горел, но равнина чуть не до самого Отер шоу почернела и дымилась. Предприимчивый хозяин бакалейной лавочки на Чопхемской дороге прислал своего сына с ручной тележкой, нагруженной зелеными яблоками и бутылками с имбирным лимонадом. Подойдя к краю воронки, Я увидел в ней группу людей: Гендерсона, Оджилви и высокого белокурого джентльмена. Как я узнал после, это был Стент, королевский астроном. Несколько рабочих, вооруженных лопатами и кирками, стояло тут же. Стент отчетливо и громко давал указания. Он взобрался на крышку цилиндра, которая, очевидно, успела остыть. Лицо у него раскраснелось, подкатился градом по лбу и щекам, и он явно был чем-то раздражен. Большая часть цилиндра была откопана, хотя нижний конец все еще находился в земле. Отжилви увидел меня в толпе, обступившей яму, подозвал и попросил сходить к лорду, Хилтону, владельцу этого участка. «Все увеличивающаяся толпа», — говорил он, — «особенно мальчишки мешают работам. Нужно отгородиться от публики и отдалить ее». Он сообщил мне, что из цилиндра доносится слабый шум, и что рабочим не удалось отвинтить крышку, так как не за что ухватиться. Стенки цилиндра, по-видимому, очень толстые и, вероятно, приглушают доносившийся оттуда шум. Я был очень рад исполнить его просьбу, надеясь таким образом попасть в число привилегированных зрителей при предстоящем вскрытии цилиндра. Лорда Хилтона я не застал дома, но узнал, что его ожидают из Лондона с шестичасовым поездом. Так как было только четверть шестого, то я зашел домой выпить стакан чаю а потом отправился на станцию, чтобы перехватить Хилтона на дороге. ЦИЛИНДР ОТКРЫВАЕТСЯ Когда я вернулся на пустошь, солнце уже садилось. Публика из Окинга все пребывала. Домой возвращались только двое-трое. Толпа вокруг воронки все росла. Чернее на лимонно-желтом фоне неба. Собралось более ста человек. Что-то кричали... Около ямы происходила какая-то толкотня. Меня охватило тревожное предчувствие. Приблизившись, я услышал голос Стента: Отойдите! Отойдите! — пробежал какой-то мальчуган. — Оно движется, — сообщил он мне. — Все вертится да вертится. Мне это не нравится. Я лучше пойду домой. Я подошел ближе. Толпа была густая, человек двести-триста. Все толкались, наступали друг другу на ноги. Нарядные дамы проявляли особенную предприимчивость. — Он упал в яму! — крикнул кто-то. — Назад! Назад! — раздавались голоса. Толпа немного отхлынула. Я протолкался вперед. Все были сильно взволнованы. Я услышал какой-то странный глухой шум, доносившийся из ямы. — Да садите же, наконец, этих идиотов! — крикнул Отжилви. Ведь мы не знаем, что в этой проклятой штуке! Я увидел молодого человека, кажется, приказчика из Окинга, который влез на цилиндр, пытаясь выбраться из ямы, куда его столкнула толпа. Верхняя часть цилиндра отвинчивалась изнутри. Было видно около двух футов блестящей винтовой нарезки. Кто-то, оступившись, толкнул меня. Я пошатнулся, и меня чуть было не скинули на вращающуюся крышку. Я обернулся, и пока смотрел в другую сторону, винт, должно быть, вывинтился весь, и крышка цилиндра со звоном упала на гравий. Я толкнул локтем кого-то позади себя и снова повернулся к цилиндру. Круглое пустое отверстие казалось совершенно черным. Заходящее солнце било мне прямо в глаза. Все, вероятно, ожидали, что из отверстия покажется человек может быть, не совсем похожи на нас, земных людей, но все же подобны нам. По крайней мере, я ждал этого, но, взглянув, я увидел что-то копошащееся в темноте, сероватое, волнообразное, движущееся. Блеснули два диска, похожие на глаза. Потом что-то вроде серой змеи, толщиной в трость, стало выползать кольцами из отверстия и двигаться, извиваясь в мою сторону. «Одно, потом другое!» Меня охватила дрожь. Позади закричала какая-то женщина. Я немного повернулся, не спуская глаз с цилиндра, из которого высовывались новые щупальца и начал проталкиваться подальше от края ямы. На лицах окружавших меня людей удивление сменилось ужасом. Со всех сторон послышались крики. Толпа попятилась. Приказчик все еще не мог выбраться из ямы. Скоро я остался один и видел, как убегали люди, находившиеся по другую сторону ямы. В числе их был и стенд. Я снова взглянул на цилиндр и оцепенел от ужаса. Я стоял точно в столбнике и смотрел. Большая, сероватая, круглая туша, величиной, пожалуй, с медведя, медленно, с трудом вылезала из цилиндра. Высунувшись на свет, она залоснилась, точно мокрый. Ремень, два больших темных глаза пристально смотрели на меня. У чудовища была круглая голова, если можно так выразиться, лицо. Под глазами находился рот, края которого двигались и дрожали, выпуская слюну. Чудовище тяжело дышало, и все его тело судорожно пульсировало. Одно его тонкое щупальце упиралось в край цилиндра, другим оно размахивало в воздухе. Тот, кто не видел живого марсианина, — вряд ли может представить себе его страшную отвратительную внешность. Треугольный рот с выступающей верхней губой, полнейшее отсутствие лба, никаких признаков подбородка под клинообразной нижней губой, непрерывное поддергивание рта, щупальца, как у горгоны, шумное дыхание в непривычной атмосфере, неповоротливость и затрудненность в движениях — результат большей силы притяжения Земли, в особенности же... Огромные пристальные глаза. Все это было омерзительно до тошноты. Маслянистая темная кожа напоминала скользкую поверхность гриба. Неуклюжие и медленные движения внушали невыразимый ужас. Даже при первом впечатлении, при беглом взгляде, я почувствовал смертельный страх. И отвращение. Вдруг чудовище исчезло. Оно перевалилось через край цилиндра и упала в яму, шлепнувшись точно большой тюк кожи. Я услыхал своеобразный глухой звук, и вслед за первым чудовищем в темном отверстии показалось второе. Мое оцепенение внезапно прошло. Я повернулся и со всех ног побежал к деревьям, находившимся в каких-нибудь ста ярдах от цилиндра. Но бежал я боком, и то и дело спотыкался, потому что не мог отвести глаз от этих чудовищ. Там, среди молодых сосен и кустов дрока, я остановился, задыхаясь, и стал ждать, что будет дальше». Простиравшаяся вокруг песчаной ямы пустошь была усеяна людьми, подобно мне, с любопытством и страхом, наблюдавшими за чудовищами, вернее, за кучей гравия на краю ямы, в которой они лежали. И вдруг я заметил с ужасом что-то круглое, темное, высовывающееся из ямы. Это была голова свалившегося туда продавца» казавшаяся черной на фоне заката. Вот показались его плечи и колено, но он снова соскользнул вниз. Виднелась одна голова, потом он скрылся, и мне послышался его слабый крик. Первым моим движением было вернуться, помочь ему, но я не мог преодолеть страха. Больше я ничего не увидел. Все скрылось в глубокой яме и за грудами песка, взрытого упавшим цилиндром. Всякий, кто шел бы по дороге из Чопхэма или Уокинга, был бы удивлен таким необычайным зрелищем. Около сотни людей рассыпались в канавах за кустами, за воротами и изгородями, и, молча, изредка обмениваясь отрывистыми восклицаниями, во все глаза смотрели на кучи песка. Брошенный бочонок с имбирным лимонадом чернел на фоне пламенеющего неба, а у песчаного карьера стояли пустые экипажи. Лошади ели овес из своих торп. И рыли копытами землю. ТЕПЛОВОЙ ЛУЧ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 и любопытство. Я не решался снова приблизиться к яме, но мне очень хотелось заглянуть туда, поэтому я начал кружить, отыскивая более удобный наблюдательный пункт и не спуская глаз с груды песка, за которой скрывались пришельцы с Марса. Один раз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 Зрители разбились на две группы. Одна побольше, ближе к окингу, другая поменьше к Чопхэму. Очевидно, они колебались так же, как и я. Невдалеке от меня стояло несколько человек. Я подошел к одному. Это был мой сосед. Я не знал, как его зовут, но попытался с ним заговорить. Однако момент для разговора был неподходящий.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 Потом я встал на бугор высотой около ярда, чтобы удобнее было наблюдать. Оглянувшись, я увидел, что мой сосед пошел по направлению к Окингу. Солнце село. Сумерки сгустились, а ничего нового не произошло. Толпа налево, ближе к Окингу, казалось, увеличилась, и я услышал ее неясный гул. Группа людей по дороге к Чопхему рассеялась, в яме как будто все замерло. Зрители мало-помалу осмелели. Должно быть, новоприбывшие из Окинга преободрили толпу. В полумраке на песчаных буграх началось медленное прерывистое движение. Казалось, царившая кругом тишина успокаивающе подействовала на людей.